Глава третья Когда Крем наконец отпустил его, Дерри поспешил вернуться в большой зал, по пути прихватив одно из своих одеял. Отпирать двери Крема до того, как подадут завтрак, строго запрещалось. Но надо же избавиться от кота. Это был тощий зверь с противной злобной мордой. Но, по крайней мере, он был живой, а это очень быстро изменится, если его заметит Крем. Дерри удалось поймать в одеяло плюющееся и шипящее животное и вынести его в крытую галерею. Как только он осторожно откинул одеяло, кот пули бросился прочь и исчез за огромным грохочущим котлом. Затем, как Дерри делал всякий раз, когда у него появлялась возможность, он тихонько подошел к низкой каменной блюстраде, окаймлявшей галерею, и глянул вниз. Далеко внизу корабль Крема «Ястреб» покачивался на заполнявший центр скалы в воде. Рабы, которых называли вратниками, заполонили ворота. Они убирали водоросли, коряги и мусор, которые за ночь засорили сетку ворот, и тяжелые цепи, поднимавшие и опускавшие их. Все рабы были молодыми. Крем предпочитал, чтобы на скале трудились дети рабы. Он говорил, что ими легче управлять после того, как их выдрессируют, по его словам то есть будут избивать и морить голодом до тех пор, пока их дух не будет сломлен. Система дрессировки срабатывала не со всеми. Одна девочка-подросток, чей дух казался несокрушимым, находилась сейчас на воротах, карабкаясь по железным перекладинам словно паук, с острым лицом и желтыми волосами, по которым ее легко было узнать. Девочку звали «Соломенка». Дерри знал это, потому что часто слышал, как ее имя выкрикивали надсмотрщики. Она славилась тем, что пререкалась со всеми и стойко сносила любые наказания. Когда Дерри впервые появился на скале, она была уборщицей, потом обслуживала котел, а теперь стала вратником. Если тебя отправляли на ворота, то это считалось страшным наказанием, равноценным смертному приговору. Работа на скользких перекладинах и болтающихся цепях в любую погоду была так опасна, что вратники частенько погибали. Соломинка каким-то образом выжила. Издали ее ноги и руки казались тонкими, словно проволока. Но они, похоже, были очень цепкими, потому что, хотя она частенько рисковала, она еще ни разу не упала. «А может, дело не в руках, а в силе воли?» — подумал Дерри. В историях, которые больше всего нравились Крэму, главные герои обладали железной волей, которая помогала им побеждать врагов. дэри завидовал им, у него был лишь один инстинкт — скрывать свою внутреннюю жизнь, ничем не выдавать себя врагу. Вздрогнув, он заметил, что отсутствовал слишком долго. Крэм наверняка уже встал, ворча и отплевываясь. Я опорожнял мочевой пузырь в ночной горшок, который Дерри потом вынесет. Повар, приготовивший крем-у завтрак, вероятно, уже поднимается по лестнице. Дерри вернулся в большой зал, тихонько затворив за собой дверь. Одеяло все еще висело у него на руке, и он слышал, как Крем запирает сокровищницу. Дерри бросился к книжным полкам и сунул одеяло в угол, где его тускло-красный цвет сливался с тенью. Если повезёт, Крем не заметит одеяло и не станет спрашивать, как оно тут оказалось. В дверь постучал повар. Крем крикнул, и Дерри бросился отпирать. Через несколько минут он сидел за обеденным столом, помешивая рыбное рагу. Налитые кровью глаза Крема следили за каждым его движением. Когда Крем кивнул, удовлетворенный тем, что рагу хорошо перемешано, Дерри зачерпнул полную ложку, затем еще одну и еще... На вкус и запах рагу было превосходным, но, как обычно, Дерри задумался, а что, если это его последняя трапеза? Если он отравится, то повар, который приготовил и принес это блюдо, тоже умрет. Таковы правила Крема. Однако иногда ненависть повара была сильнее, чем страх смерти. Однажды, в первый год пребывания Дерри на скале, на завтрак подали рагу очень странное на вкус, и Дерри выплюнул его. Оказалось, что маленькая рыжеволосая кухарка, которая готовила в тот день, просто добавила в кастрюлю слишком много специй. Но ее все равно приговорили к смерти. Дерри до сих пор иногда вспоминал об этом. Теперь он стал опытнее, он больше никогда не обвинял повара по ошибке, но трижды ему удавалось избежать настоящего отравления. Зрение и обоняние предупреждали его, что еда опасна как будто у него обострился нюх на яд. Но он знал, что не может полагаться только на свои инстинкты. Крем отложил в сторону топор, который держал под рукой, пока Дерри пробовал блюдо, и откинулся на спинку стула. В то утро, похоже, все было в порядке, или яд действовал слишком медленно. «Ну?» — прорычал он. «Чего ждешь?» Дерри встал и подошел к окну, где можно было почитать при свете дня. В последнее время все реже попадались корабли для грабежа, и запасы масла для ламп были на исходе. Он взял книгу, которую оставил на подоконнике. Теперь он будет читать вслух, пока Крем наблюдает, не появятся ли признаки отравления, а рагу остывает. Ощутив злорадство при мысли о том, что на скале Крем никогда не ест горячую пищу, Дерри перешел к первой повести. «Эль и королева воинов», — прочитал он. В комнате внезапно повисло напряжение. Дерри поднял глаза. Тяжелое лицо Крема застыло. Его руки вцепились в края столешницы, словно он испугался. Крем заметил, что Дерри смотрит на него и провел толстым языком по губам. «Продолжай!» — рявкнул он. Дерри тут же снова склонил голову над книгой, но успел заметить, как Крем украдкой коснулся лба скрещенными пальцами. «Давным-давно», — начал Дерри, — «когда мир был юн, жила на свете королева воинов по имени Октавия, которая устала от жизни. Ее царство не знало конца и края, и у нее был любящий муж и пятеро детей. И все же целые дни она проводила в унынье, а по ночам не могла уснуть. Вести армию в бой было для нее самым большим счастьем, но, увы, не осталось земель для завоевания. Видя горе своей матери, первенец Октавии пришел к ней однажды поздней ночью, когда она пребывала в тяжелых раздумьях в одиночестве в своем тронном зале. «Я слышал о земле далеко на востоке, которая не входит в состав нашей империи», сказал он. «Это земля таинственного народа под названием Эль, людей невиданной силы, таинственными узами, связанных с морем, умеющих плавать, словно рыбы, и живущих вечно. «Это всего лишь легенда», — сказала королева и отвернулась, пожав плечами. «Возможно», — лукаво ответил молодой человек, — «но что, если никто еще просто не осмелился отправиться на ее поиски? Он знал, что его мать не сможет устоять перед таким вызовом». Хотел ли он помочь ей или отправить на верную гибель, чтобы править вместо нее? Об этом знал только он. «В легендах говорится, что земля Эль имеет форму цифры 8 и маленький остров к северу от нее окаймлен золотом», добавил он, чтобы окончательно убедить королеву. «Интересно, а что, если это предзнаменование?» «Верно, ведь мое имя означает «восьмая».» — воскликнула Октавия в изумлении. — И я родилась в восьмой час восьмого дня восьмого месяца. И я ношу золотую корону. Конечно, это предзнаменование, иначе и быть не может. И ей показалось, будто в ее жилах забурлила свежая кровь. Она скинула свои золотые туфли и поднялась с трона. Ее глаза сияли. — К оружию! — крикнула она. — Вперед! На Эль! Крем одобрительно хмыкнул. Он слепо верил в пророчества и предзнаменования и обожал рассказы о войне. Несмотря на его сомнения в начале, история явно увлекла его. Дерри облегченно вздохнул и стал читать дальше. Октавия и ее армия отплыли на восток на восьми кораблях, подняв флаги на каждой мачте. Они сражались с невиданными штормами и чудовищами из глубин, Морской туман сомкнулся вокруг них, удушая и ослепляя их. «Морской туман?» — фыркнул Крем. «Автор этой истории болван! Туман Эль! Вот что это было!» Похоже, ответа он не ждал, так что Дерри продолжил читать. Войска умоляли Октавию повернуть назад, но она не слушала их. И после долгого утомительного пути морской туман расступился. Словно поднялся занавес, и открылась зеленая земля, сияющая в лучах утреннего солнца. Октавия издала победоносный крик. Она была уверена, что они достигли земли Эль. Вооруженные до зубов войска запрудили берег и устремились вглубь материка во главе со своей королевой. Они увидели природу небывалой красоты. Но ни домов, ни дворцов, ни каких либо построек не было. Как и людей. Ни один человек не встретился им на пути. «Сбежали трусы!» Прошипела Октавия, разъяренная тем, что ей не удастся устроить резню, которой так жаждало ее сердце. «Но мы найдем их, и тогда мы убьем всех до единого. Никого не пожалеем!» «Ее ждет большой сюрприз!» Пробормотал Крем. Дэри поднял взгляд. Крем наклонился вперед, злобно ухмыляясь. Он сделал нетерпеливое движение, и Дерри тут же снова опустил взгляд. Они шли, а позади них садилось солнце. По-прежнему они не видели ни одной живой души. Но в этот тихий сумеречный час, когда день уже прошел, а ночь еще не наступила, они вышли в долину, окруженную холмами, и увидели одинокую фигуру, движущуюся к ним в полумраке. Воины замедлили шаг. «Вперед!» — крикнула Октавия. Но воины стояли неподвижно, словно вросли в землю. Октавия попыталась поднять копье и обнаружила, что ее рука отяжелела, будто камень. Фигура все приближалась, и вскоре они увидели, что это высокая худая женщина, одетая во всё серое. Ее волосы развивались вокруг головы, подобно водорослям, покачивающимся на морских волнах, хотя воздух был неподвижен. «Мы ждали тебя, юная душа» произнесла женщина, обращаясь к королеве воинов. «Ты проделала долгий путь. Чего же ты желаешь?» Октавия не могла выговорить ни слова. Впервые за всю свою сознательную жизнь она чувствовала силу, превосходящую ее собственную. Она снова попыталась поднять копье, и снова у нее ничего не получилось. «Ах, да, понимаю», — сказала женщина. Она подняла голову, и королева повторила ее движение. И увидела королева, что холмы, окружавшие долину, где стояла ее зачарованная армия, покрыты сотнями призрачных фигур. В порыве горькой ярости ей стало ясно, что Эль следили за ее ордой весь день, дожидаясь этого момента. Она попала в ловушку. «Не тревожься», — сказала женщина в сером, — «мы не сражаемся с молодыми душами». Ты преодолела множество испытаний, чтобы попасть сюда, упорно продолжая путь в то время, как многие на твоем месте давно бы уже отступили. Если ты так жаждешь получить эту землю, бери ее». От изумления к Октавии вернулся дар речи. «Вы... вы отдадите вашу землю мне?» — проговорила она, запинаясь. «Это не наша земля, и не нам ее отдавать» ответила женщина в сером. «Земля принадлежит только самой себе. Мы можем позаимствовать ее лишь на время, и в течение этого времени она будет рада нам, если мы будем обращаться с ней хорошо. Эль ищут общества друг друга, как и смертные, и эта земля по соседству с перекрестком времен стала местом наших мирных собраний. Но теперь, когда вы нашли ее, наше время истекло. А ваше?» только начинается. «Но где будете жить вы?» — спросила королева, уверенная, что ее обманывают. Женщина раскинула тонкие руки. «Мы будем жить, где захотим, как и всегда. Временных линий, которые сходятся на перекрестке, много, и моря, которые питают нас, также служат нам путями. Мы всегда жили среди смертных. Только не в моих землях!» — воскликнула королева — Даже для ее собственных ушей ее голос прозвучал резким и по-детски капризным. Женщина лишь улыбнулась, казалась с жалостью. «Ты ничего не заметишь», — сказала она. «Богатые и бедные, знаменитые и неизвестные, любимые и одинокие. Эль живут повсюду, неузнанные никем, кроме сказителей, которые называют нас сотней разных имен. У нас только два закона» и первый из них гласит, что мы не должны раскрывать свою истинную природу смертным. По воле 500 этот закон был отменен на сегодняшний день, чтобы я могла приветствовать тебя. Но он служит защитой для нас и для вас. «Каков же второй закон?» — спросила Октавия со жгучим нетерпением. Женщина перестала улыбаться. «Это останется нашей тайной. А теперь спи!» юная душа. Она сделала едва заметный жест. Глаза Октавии закрылись. Она опустилась на землю. Позади себя она услышала звук, похожий на шелест дождя. Ее великая армия последовала примеру своей королевы, и боевое оружие упало на сочную траву в долине. Октавия погрузилась в сон. Когда Октавия проснулась, ночь уже прошла. В долине еще стоял утренний туман но окружающие холмы уже заливал солнечный свет, и они были пустынны. К этому времени Дерри забыл обо всем, кроме слов, которые он читал, и картин, которые они вызывали в его воображении. Однако, когда он остановился, чтобы перевести дух, он заметил, что стул Крема скрипит. Крэм беспокойно ерзал, он больше не наслаждался рассказом. Дерри рискнул еще раз поднять глаза. Бешеные красные глаза Крема встретились с его глазами. «Эта история сплошная ложь!» — рявкнул Крем. «Любой Эль убил бы эту женщину в мгновение ока вместе со всей ее армией! Но разве я велел тебе остановиться? Читай дальше!» Низкие облака сгущались, и небо за окном потемнело. Повернувшись ближе к окну, чтобы на книгу падало больше света, Дерри заметил, как в море блеснуло что-то белое. Сделав вид, что прочищает горло, он посмотрел вниз. Маленькая лодка с белым парусом скользила по мутной воде, приближаясь к скале. Вероятно, в ней находится всего один человек. Пятнышко, которое он видел вдалеке, все-таки оказалось лодкой. «Поверни назад», — в отчаянии подумал Дерри. «Здесь тебя ждет лишь смерть или рабство». Но лодка упрямо скользила по направлению к воротам.